Мало помалу оно будет расширяться и превратиться в красного гиганта. К тому времени температура поверхности Солнца значительно понизится, но площадь этой поверхности увеличится неимоверно, а значит, сильно возрастет и количество излучаемого тепла. Помимо всего прочего, по мере расширения Солнца его поверхность приблизится к орбите Земли и в конечном итоге. Светило может поглотить нашу планету. Даже при том условии, что Земля останется целой и невредимой, вполне может настать момент, когда природный ход вещей нарушится. И это несмотря на обещание, что вращение Земли вокруг своей оси, день и ночь, и обращение ее вокруг Солнца, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, будут продолжаться без каких бы то ни было изменений. Научный анализ исторического прошлого Земли рисует нам картины ужасающих ледниковых периодов. Во время этих периодов могучие ледяные панцири сковывали обширные полярные области континентов. Уровень моря падал на 90 с лишним метров, вследствие того, что огромные массы воды в виде льда лежали на суше. Погодные условия претерпевали колоссальные изменения. Прошедшие ледниковые эпохи не так уж сильно повлияли на развитие жизни на Земле, потому что приход и отступление ледников происходили очень медленно. Кроме всего прочего, при понижении уровня моря на кромке континентов обнажалась новая суша и это как-то компенсировало исчезновение материковых областей под слоем льда. Наконец, ледниковые периоды вовсе не отражались на жизни моря. Если уж на то пошло, эти эпохи сослужили даже пользу морским обитателям, ведь при слегка пониженной средней температуре океана в воде растворяется больше кислорода. Однако до сих пор ледниковые периоды приходились на младенческую пору человечества. Люди и их предки, гоминиды, при столкновении с ледниками находились на стадии собирательства. Во время следующего ледникового периода, а он рано или поздно обязательно наступит, на Земле будет, судя по всему, гораздо больше людей, чем их обитало в прошлом, и эти люди будут намного жестче привязаны к конкретным местам обитания и деятельности, городам, фермам, рудникам и тому подобному. Тем не менее человечество должно выжить. Скорее всего, так и произойдет, однако налаженная смена времен года, обещанная в этом стихе, непременно нарушится. Глава девятая Тих первый, И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, Ладитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею. Тих второй. Дострашатся «Да и да вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, Все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все следует начать сначала, поэтому Бог повторяет благословение, которое Он ранее не спослал самым первым людям, им созданным. Бытие, глава 1, стих 28. Стих 3. Все движущееся, что живет, Будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все. Только теперь людям и, вероятно, прочим животным позволено стать плотоядными. Конечно, с научной точки зрения, первобытные люди с самых первых ступеней эволюции были плотоядными. И вообще плотоядение, видимо, имеет столь же древнюю историю, как сама жизнь». Этот стих взят из жреческого кодекса. Между чистыми и нечистыми не делается никаких различий, не то что в Яхвести. Человеку разрешено поедать все движущееся, что живет.